Какая страшная наука. Если только это вообще наука, — сказала девушка. Терпеть не могу военные памятники при всем моем уважении к погибшим. Да я и сам их не люблю. Как и дела, во славу которых их воздвигали. Ты когда-нибудь над этим думала? Нет, но я хотела бы об этом знать. Лучше не знать, — сказал полковник. Ешь, Бифштекс, пока он не остыл, и прости, что я заговорил о своем ремесле. Я его ненавижу. и люблю». «Видно, мы смотрим на вещи одинаково», — сказал полковник. «Но о чем сейчас размышляет там через два столика от нас мой ребой земляк? О своей новой книге или о том, что написано в Бедекере? Не поехать ли нам после ужина покататься на ветру в гондоле? Это было бы чудесно». «Скажем ребому, куда мы едем, а?» Мне почему-то кажется, что у него дырявое не только лицо, но и сердце, и душа. А может, интерес к жизни дырявый. «Ничего мы ему не скажем», — возразила девушка. Гран-майстра передаст ему все, что мы сочтем нужным. Она прилежно принялась за бифштекс, а потом сказала. «Как ты думаешь, правда, что после пятидесяти на лице у человека все написано?» «Надеюсь, что нет. У меня бы тогда было другое лицо». «Ты», — сказала она, — «ты...» «Как бифштекс?» — спросил полковник. «Замечательный. А твой скалоп?» «Очень важный. И соус совсем не приторный. А гарнир вкусный?» «Цветная капуста даже хрустит, как сельдерей». «Надо было заказать сельдерей. Но вряд ли у них есть сельдерей. Не то гран-маэстро сам бы его принес». «Правда нам весело ужинать? Вот если бы мы могли всегда есть вдвоем». Я тебе это предлагал. Не будем об этом говорить. Ладно, сказал полковник. Я тоже принял одно решение. Я брошу армию и поселюсь тут, в Венеции. Буду жить очень скромно, на пенсию. Вот было бы хорошо. А как ты выглядишь в штатском? Ты же меня видела. Конечно, милый, я просто пошутила. Ты ведь тоже иногда шутишь не очень деликатно. Штатское мне идет. Если только у вас тут есть хорошие портной. У нас нет, но время найдется. А мы не можем поехать в Рим на машине и заказать тебе костюм. Давай. Мы остановимся за городом, Витербо, и будем ездить в город только на примерки и ужинать. А ночью будем возвращаться к себе. И встречаться с кинозвездами, говорить о них то, что думаем, а может и выпивать с ними иногда. Да уж, кинозвезд там сколько угодно. И мы увидим, как они женятся во второй и третий раз и получает папское благословение, если тебе это интересно. — Нет, не интересно, сказала девушка. — Я ведь поэтому и не могу выйти за тебя замуж. — Понятно, — сказал полковник. — Спасибо. — Но я буду любить тебя, чего бы мне это ни стоило. А мы с тобой прекрасно знаем, чего это стоит. Я буду любить тебя, пока мы живы. И даже после. — Я не уверен, что можно любить после того, как умрешь, — сказал полковник. Он принялся сосать артишок, отрывая листок за листком и макая их мясистым концом в соус. Я тоже в этом не уверена, сказала девушка, но я постараюсь. Разве тебе неприятно, что тебя любят? Да, сказал полковник, я чувствую себя так словно, был раньше на голом скалистом пригорке. Кругом камень ямки не вырышь, нигде ни кустика, ни выступай, и вдруг, оказывается, ты укрылся, ты в танке. Теперь тебя защищает броня, и поблизости нет ни одной противотанковой пушки. Расскажи это нашему другу-писателю, у которого лицо изрыто, как поверхность Луны. Пусть запишет сегодня ночью. «Я бы рассказал это Данте, будь он тут поблизости», — заметил полковник, который вдруг разбушевался, как бушует море, когда налетит шквал. «Я бы ему объяснил, что это такое. Вдруг очутиться в танке, когда ты уверен, что тебе крышка». В этот миг в зал вошел барон Альварито. Он искал их. Взглядом охотника он их сразу приметил. Подойдя к столику, он поцеловал у Ринаты руку и сказал «Чао, Рената». Альварито был довольно высок. Костюм отлично сидел на его складном теле. Однако это был самый застенчивый человек, какого полковник знал в своей жизни. Он был застенчив не от невежества, неловкости или какого-нибудь физического недостатка. Он был застенчив по природе, как некоторые звери, ну, хотя бы антилопа, бонго. Ее никогда не увидишь в джунглях, и на нее охотятся с собаками.